Благодарности. В настоящей автобиографии упомянуты почти все, кто встретился мне на писательском пути. Я вновь благодарю этих людей. Поскольку рассказы, романы, телеспектакли в прямом эфире, художественные фильмы, любительские театральные постановки, продвеевские мюзиклы и телефильмы не дают возможности назвать всех по и выразить глубокую писательскую признательность, пользуюсь случаем назову И выражу так мортон класс ныне покойный лучший друг с которым я делил и мечты и шахматную доску на острове хоффмана который открыл мне научную фантастику со всеми авторами и издателями и клубом гидров придачу через морта я познакомился с его братом филиппом классом псевдоним уильям теном А уж он не жалел времени на чтение и обсуждение моих ранних рассказов. Фил стал первым писателем в моей жизни, настоящим профессионалом, любившим слова, фразы и абзацы, умевшим объяснить и свою похвалу, и свою критику. Прочитав «Черновик» рассказа «Цветы для Элджернена», Фил сказал, «Это станет классикой. Я очень обязан Филу за напутствие». Позднее, опять же с подачи Фила Класса, цветы купил ныне покойный Роберт П. милс для журнала «Фэнтези and science fiction он Он-то и направил меня на тропу, к которой я иду и поныне. Большое спасибо Эду Ферману из «Меркури Пресс» за публикацию цветов. Выражаю признательность трем поверенным. Дон Энджел из Лос-Анджелеса, профессионально поведя дело, В 1977 году выиграл арбитраж по вопросу авторских прав на постановку мюзикла и стал моим агентом. Позднее Дон организовал мне место в агентстве Уильяма Мориса в Беверли-Хиллз, где я работал с Роном Нолтом, Рианой, защищавшим мои права и доказавшим, что агентство Уильяма Мориса действительно стоит горой за своих авторов. Слова бессильны выразить мою благодарность Эрику Зону, блестящему молодому поверенному из Нью-Йоркского отделения агентства Уильяма Морриса. Эрик всегда приходил на помощь, когда мне требовалось распутать очередной юридический узел. Многочисленные благодарности моему нынешнему лид-агенту Меллу Бергеру, тоже из агентства Уильяма Морриса, за то, что вселяет в меня оптимизм. Благодарю господина Хироши Хаякаву из японского издательства «Хаякава Паблишинг». В 1978 году господин Хаякава привез в Японию цветы для Элджернана. Там было напечатано полтора миллиона экземпляров в твердой обложке. Усилиями тотеми Сакай, агента от Орион Литерари, случилась театральная постановка цветов и был подписан контракт на пятую салью. Переговоры с Хаякава Шоба, почти обо всех остальных моих книгах, велись при непосредственном участии Мийо Каи, агента от Татл Мори и субагента от Американского Мориса. Спасибо, Мийо Каи. Мой новый независимый издатель, Сол ранее работавший в Стейн Day Publishers, убедил меня переписать настоящую автобиографию, добавив подробности Благодарю Соло за чутье и ценные советы. Благодарю Дэвида Гинсберга, президента Цитаделл entertainment а также Крейга Задана и Нейла Мирона из Storyline Entertainment за преданность и упорство в тяжбе на право снять телефильм «Цветы для Элджернена». Я в огромном долгу перед моими родителями. О масштабах этого долга автобиография дает весьма смутное представление. Отец подарил мне целую гору книг, заодно с жаждой подняться над бедностью посредством образования. Мама научила меня стремиться к совершенству и любить людей. Родители были мастера по постановке сложнейших задач и отличались строгостью. Обоих давно нет на свете, но тень их влияния заботливо распростёрла крыла над всей моей жизнью. И, конечно, над этой книгой. Благодарю остальных членов моей семьи, мою сестру Гейл и ее мужа Эда Маркуса за гостеприимство и понимание. Пусть в реальном мире мы живем бок о бок, я, когда пишу, удаляюсь в совершенно другие сферы. Спасибо моей жене Рэе, которая всегда рядом, которая своим зорким глазом живо ловит неточности и не стесняется критиковать мои тексты. Спасибо моей дочери-конфидентке и Лесли Джоан за веселый нрав, за дотошную вычетку настоящей рукописи и за дополнение по теме. Спасибо моей дочери Хилари Энн. Мой личный секретарь Хилари Энн сама обожает книги. Именно она разработала твердую обложку этой автобиографии от идеи до эскизов, от дизайна до финальной редакции. Спасибо вам всем, родные мои, за то, что терпите меня, и ободряете, и даете эмоциональную поддержку, в которой так нуждается каждый писатель. И последнее. Ни Чарли Гордон, ни Элджернон не родились бы на свет, если бы не тот парнишка из класса коррекции, который, ведомый ему самому непонятной жаждой, шагнул к моему столу и сказал: "Мистер Киз, я хочу быть умным Мне неизвестно имя этого парнишки, ему неизвестно, какой эффект произвела его фраза, но от всех читателей и от себя лично я заявляю, нашу благодарность не исчерпать словами. Дэниел Киз, 31 октября 1999 года